Глава семнадцатая Августина стояла на пороге комнаты сына, наблюдая, как тот сосредоточенно строит по схеме какое-то здание из набора лего. Этих наборов у мальчика было десятка три не меньше. Кроме них из игрушек он признавал лишь роботов, да и то как коллекцию. Начав однажды собирать, просил купить очередного, ставил его дома на полку в ряд с другими и забывал. Еще Миша неплохо рисовал. Августина собиралась отдать его в художественную школу, благо та находилась практически в соседнем квартале. Да, она любила сына, но признавалась лишь себе. Смысл жизни, как утверждают другие, не в детях, в ее случае, не в нем сыне. А в чем? Она с детства была уверена, что земной мир Мелкая частичка огромного разумного сообщества планет, управляемого сложным устройством, гигантским мозгом, у которого нет пределов знаний и возможностей. Всё уже существует вне времени и пространства. Таланты, чувства, научные открытия, испытания. И каждый объект этого сообщества, в частности и Земля, каждое существо на планете, получают свой набор лишь тогда, когда готовы его принять. Проще, если не стал знаменитым пианистом, ищи причину в себе. Возможно, ты и не пианист вовсе, а талантливый токарь высшего разряда. Августина была благодарна отцу за то, что тот никогда не заставлял ее заниматься тем, чем не хотела. Она тянулась к книгам по биологии, копалась в старинных ботанических атласах, с восторгом рассматривая строение растений, запоминая названия на латыни — срисовывая картинки в свои альбомы. Свою способность уходить из реального мира осознала еще в детском саду, когда в одиночестве сидела с книжкой в уголке комнаты, тогда как остальные дети играли в игрушки. Шум, голоса доносились до ее ушей словно сквозь ватный слой, и ей совсем не мешали. Отец часто называл ее «блаженной». Слышала она это и от многих других. Не обижалась – Лишь жалела, считая, что как раз они блаженны в своем невиденье. С годами чем глубже познавала живой мир, тем становилось страшнее. Что же человек творит, не понимая? Она вернулась в реальный мир в тот день, когда узнала, что ждет ребенка. Крепко зажав в руке тест на беременность, вышла из ванной комнаты, прошлась по всей квартире и как будто только сейчас впервые осознала, что живет здесь одна. На кухне первым делом заглянула в холодильник, практически пустой. Коробка кефира и пачка творога не в счет. Удивилась, что не помнит даже, чем ужинала накануне. Обследовав полки в буфете, заглянула в мусорное ведро и немного успокоилась. Там лежали обертка от творожного сырка и смятая коробка из подряженки. Вывел из нового ее состояния звонок алочки та пригласила на ужин. Именно в тот день Августина впервые серьезно поссорилась с тетушкой. «Миша, пора обидать», — окликнула она сына, тот тут же вскочил с ковра. «А завтра я в сад тоже не пойду». Он прямиком направился в ванную комнату. «Нет, я еще неделю буду дома, останешься со мной». Это тебе твой доктор не разрешает на работу идти? Ты еще болеешь? Да, я пока нездорова. Ешь быстро, сейчас ко мне придут. Доктор? Нет, его друг. А, понял, тот полицейский. Почему-то она боялась этой встречи. Утром в прихожей, когда провожала их с Людневым, заметила, как Калашин быстрым взглядом осмотрел вешалку и опустил глаза на подставку для обуви. Леднев же, быстро накинув плащ, вышел на лестничную площадку. Протягивая визитку, Калашин коснулся ее руки, как подумалось тогда, нечаянно. А позже возникло странное желание, чтобы это легкое касание стало чем-то значительным, началом особенных отношений, близости, доверия, хотя бы дружеского участия, непременно искреннего, без налета чего-то обязательного, служебного, Ещё когда рассказывала им обоим, Калашину и Люднёву, о визите участкового Куценко, заметила во взгляде Игоря, вот так уже назвала в мыслях безотчество, сочувствие, тогда как Павел лишь досадливо поморщился. «И о чём, думаю?» — оборвала она себя, ставя перед сыном тарелку куриного супа. «Мам, не слышишь, что ли? В дверь звонят!» Августина быстро вышла в прихожую, Уняв сбившееся дыхание, повернула ключ в замке и широко распахнула дверь. «Добрый день. Я из риэлторской компании «Парус». Августина самойловна у меня для вас есть очень выгодное предложение. Позволите войти». Она в изумлении смотрела на красивую женщину в светлом полупальто с норковым воротничком-стойкой и не торопилась ту впускать. Не нравилось все. Вкрачевый тон гостьи... Быстрый взгляд, брошенный поверх ее Августины головы вглубь квартиры. Легкая усмешка, застывшая на ярко накрашенных губах. «Вы не ко времени. Да и никакие вопросы с недвижимостью в ближайшие несколько лет я решать не намерена», произнесла она решительно, пытаясь закрыть дверь. «Подождите же!» Не растерялась дама, придержав ее рукой. «Беседа будет недолгой, займет не больше пятнадцати минут». «Я жду полицию». Августина открыто посмотрела на гостью. С минуты на минуту. Промелькнувший в глазах страх, лишь подтвердил ее догадки. Да, Калашин утром подробно расспрашивал о том, кому принадлежит эта квартира, кто зарегистрирован. А она догадалась. Он думает, что наглый участковый не просто так осматривал ее жилье. Кстати, и Лилия Модестовна высказала свои опасения в этом же духе. «Возможно, они правы. В таком случае этот визит совсем уж в тему», — подумала Августина, поворачивая ключ еще на два оборота.